Максим инстинктивно подался вперед. Забыв о призывах, звучавших из недр Клондайка, он напряженно следил за скоротечной схваткой. Стал тех попался матерый, из старых. Очереди крупнокалиберных ИПК его не впечатлили. По крайней мере, отступать он не собирался. Стремительный силуэт внезапно рванулся вверх по изубренной, наполовину разрушенной стене, образующей своеобразную шаткую лесенку. Разрывы гнались за ним по пятам, но он благополучно достиг второго этажа, на секунду приостановился, резко разворачиваясь, и с его рук сорвались два лазерных разряда. Один из боевиков ковчега выскочил из-за укрытия. Максим с немым ужасом заметил, что в шлеме егеря зияет огромная оплавленная дыра. Выронив ИПК, тот инстинктивно пробежал несколько шагов и рухнул как подкошенный следующий миг из руин хлопнули несколько выстрелов. Гранаты, выпущенные из подствольников, пролетев по короткой баллистической траектории, взорвались за огрызками стен второго этажа, как раз там, где только что исчез Сталтех. Нестерпимые вспышки плазменных разрывов ударили в теснение полуразрушенных помещений. Все здание как будто подернулось рябью, вдруг начав рассыпаться. Раскаленные кирпичи взрывались, арматура плавилась внутри столбов бетонных опор, и те покрывались трещинами, осыпались угловатыми глыбами. Казалось, что на месте двухэтажных руин вдруг начал извергаться вулкан. Клубящееся облако пыли мгновенно расползлось по улице, но не обращали внимание на резко ухудшившуюся видимость. Их импланты передавали достаточно информации, позволяя двигаться уверенно и стремительно. Пыль еще не успела осесть, когда вне поля зрения Максима коротко рявкнула очередь ИПК. Затем на минуту все стихло, и вдруг на краю движущегося дымополевого облака появились егеря. Трое шли в охранении, четвертый волок за ногу обезглавленный, оплавленный, изуродованный, эндоостов сталтеха. Поравнявшись с погибшим товарищем, боевики остановились. Один из них быстро подобрал оружие и снял уцелевшие части экипировки, оставив тело лежать на середине улицы. Максим, все время лежавший без движения, пошевелился, коснувшись виска, где под плотно прилегающей к голове тканью защитного костюма располагался чип мьюфона. Автоматически подстроившаяся частота донесла обрывок переговоров. «Да, не повезло. Сожги тело, чтобы скоргом не досталось». Боевик, только что снявший экипировку с погибшего товарища, отложил в сторону окровавленную броню, достал какой-то баллончик, щедро опрыскал из него изуродованное тело и, отступив на шаг, выстрелил. Посреди улицы вспыхнул чадный факел. «Зачем им стал тех? Почему они его не сожгут, как тело погибшего товарища?» промелькнула в голове Максима недоуменная мысль. Похоже, боевики «Ковчега» не собирались уничтожать жуткий трофей. Устройство связи, опрометчиво активированное Максимом, продолжало работать. «Сканер фиксирует чужой мюфон», — внезапно резанула слух Максима фраза одного из боевиков. «Подстроен на нашу частоту». «Откуда сигнал?» «Да вон от высотки, разберись». У Максима все похолодело, сжалось в груди, но боевик, получив приказ, не стал рисковать, приближаясь к зловещему зданию. Он отцепил от пояса плазменную гранату и метнул ее прямо в Максима, притаившегося за грудой оплывшего щебня. Ноги сами спружинили, поднимая тело. Бежать, по большому счету, было некуда. Но граната, стукнувшись о кучу бетонного гравия, покатилась вниз, преследуя Максима, бросившегося прочь. От плазменной вспышки не убежишь. Мозг работал на удивление быстро, ясно, а субъективное восприятие времени словно начало растягиваться. Он видел, как подскакивает на камнях небольшой цилиндр, как часто взмаргивает световой индикатор, отсчитывая секунды задержки, установленной на взрывателе. Ему не оставалось ничего иного, кроме как метнуться в черную прореху, зияющую в плотном сплетении автонов, уводящую внутрь жуткого клондайка. Он едва успел заскочить в подъезд и кубарем вкатиться под пролет лестничного марша, как снаружи полыхнул ослепительный взрыв. Спустя секунду Максим, открыв глаза, понял, что все еще жив. И тут же с ужасом заметил, как металлокустарники, раскалившиеся от адской температуры плазменной вспышки, поникли, оплавились, медленно стекая по стене. Прямо на его глазах округлый проем начал стремительно уменьшаться, затем и вовсе закрылся. Раскаленная, размягчившаяся масса металлорастений, оплетавших стены здания, осела, наглухо замуровав вход».